Лес подступал к самой обочине, нависая разлапистыми ветками над пыльной грунтовкой. Прислонившись спиной к застывшей машине и скрестив на груди руки, девушка настороженно оглядывала подростков. Те, стараясь казаться уверенными в себе, невозмутимо напяливали рюкзаки, подтягивали лямки и с умным видом подпрыгивали на месте, проверяя правильность укладки. «Люсь, вы хорошо подумали?» Не выдержав, первой прервала молчание девушка. «Не беспокойся, Алечка, я же с такими мужчинами, как за каменной стеной», промурлыкала Люська и язвительно покосилась на вспыхнувшего Эдика. Того благоразумно придержал за локоть Андрей. Заглянув в глаза другу, он покачал головой. «Не сейчас, ни потом, никогда». «Я бы на вашем месте отбросила эту затею». Искать мифический город в тайге, что может быть глупее? Но видя, что все ее реплики лишь зря сотрясают воздух, раздраженно махнула рукой. «Сами смотрите. Мобильники зарядили? Мало ли что?» «Все нормально, Аль. Чего раскудахталась? Лучше подумай, что матери наплетешь», — осадила сестру Люська. «Худая и стройная. Казалось, она вот-вот сломается под тяжестью рюкзака». Но, вопреки всему, девчонка держалась решительно и, строго выпрямив спину, устремилась вперед, даже не покачнувшись. — Иди уже, Жанна Дарк доморощенная, — пошутила ей вслед Аля и повернулась к Андрею. — Смотри уж за ней, стена каменная. Тот не смутился, не опустил голову, а смело выдержал взгляд чудных глаз и степенно кивнул.